Глава 15. Змея подколодная. Холодный ветер швырнул в окно охапку жухлых листьев. Ударившись о слюдяные стёклышки, они понеслись дальше, кувыркаясь и падая на широкий боярский двор. Буйный внук Стрибога явился еще утром, напоминая жителям Зияжска о приближении холодов. Тепло предшествующего дня последний подарок лета растаяло, как сон на рассвете. К полудню небо заволокло серостью, того и гляди, пойдет дождь. Беляна плотнее завернулась в платок, нетерпеливо фыркнув. ее милое личико выражало недовольство. Губы сжались в ниточку, а меж аккуратных бровей легла едва заметная морщинка. Но тут в дверь постучали, и девица повеселела. «Входи!» — словно предвкушая нечто занимательное, велела она. Маиса проскользнула в дверь и, торопливо заперев ее, опустилась на колени. В руках у нее была корзина, накрытая плотной крышкой, которую рабыня осторожно поставила перед собой. Беляна приблизилась и погладила крышку корзины, широко улыбаясь, обнажая чуть выступающие клыки белоснежных зубов. «Каковы вести с острова?» — поинтересовалась боярышня, усаживаясь на лавку поблизости. «Я так и не смогла туда попасть, хозяйка», — Маиса склонилась еще ниже. «Остров словно стеной невидимой обнесен. Как же они ее защищают! Даже завидно!» — рассмеялась Беляна. «Не будь дурой! Никто не рассчитывал, что ты сможешь туда пробраться. Даже я ничего не могу увидеть. Скажи, что служанки говорят, о чём судачат?» Княжна явно колдует. На днях одна из женщин погибла, дотронувшись до какой-то вещи из приданного невесты. Осторожно подняв глаза, заговорила Маиса. А княгиня Верея велела сжечь все, что Агнеслава привезла из дома. «Любопытно!» — пуще прежнего заулыбалась юная хозяйка. «Интересно, она так же сильна, как ее проматерь? Сие мне неведомо!» Продолжила рабыня. Но сегодня утром прислуга нашла ее с распущенными волосами, без сознания. Долго не могли разбудить. Не иначе душа ее по мирам странствовала после какого-то ритуала. «Как на это отреагировала княгиня Верея?» «Никак», — приказала всем молчать под страхом смерти. «Она разозлилась или испугалась?» «Я...» — замялась рабыня. «Я не знаю». «А твое мастерство растет, я посмотрю», — злобно хихикнула Беляна. «Надобно будет тебя наградить». «Нет, хозяйка, мне ничего не надо, только не гневайтесь», — испуганно затараторила Маиса. «Может, тебя в змею обратить? Или лучше в крысу, чтобы больше могла услышать и увидеть?» — угрожающе произнесла юная колдунья. «Нет». «Великая, могущественная! Не надо! Оставьте меня в человеческом обличии, молю! Пожалуйста, не злитесь, всесильная!» Рабыня приложилась лбом об пол. «Есть еще кое-что, что вас заинтересует!» «Что же это?» — прищурилась Беляна. «Ваш брат, царь Сакетский!» «Забыла, кто я теперь?» Глаза боярышни похолодели. «Простите, хозяйка!» Распластавшись на полу, простонала Маиса. «Не смей называть эту падаль моим братом. Я ныне боярская дочь. Беляна Мстиславовна, запомни так же, как дышать». Беляна наступила каблуком на ладонь рабыни. «Так кто я?» «Моя хозяйка, Беляна Мстиславовна, дочь славного рода Всеволодовичей». Проскулила Моиса жмурясь от боли. «Хорошо. Так что там, царь Сакетский?» «Как ни в чем не бывало» поинтересовалась боярышня, убирая ножку в софьяновом сапожке с дрожащей руки. «Царь Сакетский собрался жениться на царь-девице Маре Мириновне», сообщила Маиса. «Мара Мириновна», Беляна задумалась, что-то вспоминая. «Мара, младшая из двенадцати дочерей царицы Мирины», подала голос рабыне. «Сейчас она правительница царства Идун. Постой! А ее сестры «Пропали», — пояснила Маиса. «За прошедший год неизвестно куда исчезли все одиннадцать царственных дочерей Идун. Мара — последняя из них». «Шехриер — ненасытный выродок». «Думаете, это дело рук правителя Сакетского царства?» «Не надо быть провидицей, чтобы догадаться. Получая один дар, Шехриер тут же начинает желать другой». «Став царем, завоевав половину мира, обретя вечную жизнь, он неизбежно возжелает возвращение молодости в лице той, что может даровать ее», Соскучающим видом объяснила Беляна. «Царь обрел вечную жизнь, но не вечную юность. К тому же он совсем не бессмертен. Дочери Идун искусны во врачевании и магии и, если верить легендам, умеют воскрешать мертвых, и способны обратить время жизни вспять, превратив старика в юношу. Думаю, это его основная цель сейчас. К тому же он боится моего возвращения. Но зачем похищать всех сестер, кроме младшей? Очень просто, чтобы принудить ее к браку. Царственные дочери Идун сами выбирают себе мужей и никогда не уходят в дом супруга. «Брак для них лишь повод зачать благородное потомство. Если рождается мальчик, его отправляют к отцу. А если девочка, то оставляют во дворце. Царевны всегда живут в своей столице. Они могут встречаться со своими мужьями временами, но не станут жить при них, как покорные жены. Шехриер же хочет заполучить одну из ведьм Идун в свое полное распоряжение». «Он хочет выменить жизнь сестер Мары на ее покорность?» догадавшись, спросила Маиса. «Думаю, да. Если Мара самая младшая, то ей сейчас около 17. Представь, в какой растерянности находится девочка, потерявшая сразу всех сестер и вынужденная встать во главе государства. Шехриер заставит ее принести клятву верности, заплатив своей жизнью за свободу родных, а потом вернет старших дочерей Идун домой в обмен на младшую. «Нет более преданных рабов, чем те, что пошли в услужение добровольно. Ведь так?» Вместо ответа служанка вновь склонилась, касаясь лбом пола. Беляна самодовольно ухмыльнулась. «Если план этого ублюдка выгорит, уничтожить его потом будет гораздо сложнее», — продолжила она. «Призови своих братьев, пусть найдут место, где спрятаны царевны. Будет исполнено», — покорно выдохнула рабыня. «Ну что ж, посмотрим теперь, что ты принесла», — задорно проговорила боярышня, переведя взгляд на корзину. «Только не здесь хозяйка», — остановила ее Моиса. «Смердит страшно». Аскольд хмурился и слушал разговор родителей в полуха. Все его существо пронизывало ожидание беды. Он ругал себя за то, что отнесся легкомысленно к словам брата. Снова взглянув на отца, он вдруг подумал, что при этом освещении лицо князя выглядит неестественно, словно у покойника. Княжич с ужасом отогнал эту мысль. «В городе не ведь, что творится. О каком свадебном торжестве ты вообще говоришь?» прогремел голос Буислава. «Хорошо, отменим пир, но венчание проведем. Спорила с ним Верея. «По округе скотина мрет. Народ думает, будто порчу навела молодая княжна. Ходят слухи, Огнеслава по ночам ворожит, силы тьмы призывает. Что люди скажут? Как отнесутся, если мы устроим пышную свадьбу именно сейчас? А вдруг она действительно окажется виновата в происходящем? Княжна здесь ни при чем Это глупые сплетни!» Возмутилась княгиня. «За ней следят сутки напролёт. Она шагу без моего ведома сделать не может. Сын, вот скажи. Как по-твоему, Агнеслава способна к колдовству? Чувствуешь ли ты в ней магические силы?» Аскольд встрепенулся, непонимающе посмотрев на мать. «Я спрашиваю, Агнеслава может быть ведьмой?» Повторила Верея. «Нет», — мотнул головой Аскольд. «Она обычная. В смысле, в ней нет и следа магии». «Постойте», — поднял руку отец, — «княжна потомок легендарной колдуньи. И именно у нее обнаружился магический клинок. Вы что, уже забыли об этом?» «Либо ее магические силы крепко спят, либо она вообще ничего не унаследовала от своей проматери, кроме возможности открыть ларец», — остановила напористую речь мужа княгиня. «У нее скверный характер, она упряма и своенравна, но по своей сути еще глупый ребенок. Я больше вас всех с ней нахожусь и могу судить о таких вещах». «Но клинок!» — не соглашаясь, пробурчал Боислав, «Что клинок? Твои люди, к слову, так и не нашли ничего в землях ее отца!» — фыркнула Верея. «А ведьма, на которую указал Гаран, мертва!» «Неужели непонятно, что братство подсунуло княжне клинок в надежде на наивность девчонки?» «Мор не может быть происками братства», — размышлял князь. «Для них, наоборот, выгодно, если в городе будет тихо и празднества начнутся вовремя. Кто тогда навёл порчу, по-твоему?» «Пожалуй, я отправлюсь отдыхать», — вклинился в разговор Оскольд. «Правильно, сынок, иди» поддержала его мать. «У тебя завтра свадьба, ты должен хорошенько поспать, а не споры наши слушать». «Но...» — Боислав хотел возразить, однако засомневался и сдался. «Ладно, иди. Я проверю готовность воинов сам». «Все готовы, отец?» — отозвался Аскольд. «Если только ты не решишь все же отменить церемонию». «Нет», — хмурясь и поглядывая на жену, ответил князь. «Раз мы не можем прийти к общему мнению... «Будем придерживаться первоначального плана. По своей сути он хорош, только нужно учесть волнение в народе и выставить дополнительный караул. Вели теням из личной охраны семьи завтра присоединиться к тем, что будут ждать в засаде. Еще можно усилить посты у дворца и по пути следования процессии». «Хорошо», — согласился сын и откланялся. Княгиня довольно улыбнулась, а ее муж тяжело вздохнул и опустился в кресло. Аскольд оставил их, но и не думал спать. Он миновал свою опочевальню, не останавливаясь, и через некоторое время ноги его уже ступали по мозаичным плиткам, устилавшим коридоры Черного дворца. Вскоре княжич оказался в том самом зале, где мрачный бездной зиял вход в пещеру змея. Гигантское помещение освещали необыкновенно большие лампады. Потрескивая, горели промасленные фитили. Лампады перемежались с курильницами, наполнявшими воздух запахом можжевелового дыма. В центре зала находилось ложе из еловых и можжевеловых веток, выстеленное шкурами. Аскольд подошел ближе и всмотрелся в лицо брата. Гаран лежал укутанный в меха. Можно было подумать, что он просто спит. Если бы не легкая бледность кожи и оставшиеся на ней после обряда следы рисунков. Услышав шаги, он открыл глаза. Взгляд все еще был мутным. Ты как? негромко спросил Аскольд. Как всегда, гора наблизал сухие губы, зря волнуешься. Объясни, какого лешего ты выпил такое количество яда перед обрядом! Аскольд сел рядом. Оставь, так было надо! Брат вновь закрыл глаза. Для кого надо? свел брови княжич. Пока ты тут валялся в беспамятстве, Светомил подложил нам хорошую свинью. По деревням скотина мрет, а обвиняет во всем княжескую невесту. Сомнений нет, хитрый боярин свою линию гнет. Кому еще эта свадьба могла помешать? Вот змея, подколодная! Хочешь ты своего добиться, добивайся! Но зачем же народу вредить? Давно началось, Гарант снова открыл глаза. Сразу после обряда. Я помогу. Мне надо только посмотреть. Брат попытался подняться, но сил явно не хватало. Лежи уже. Потерпит еще денек, пока в себя придешь. ты уложил его обратно. Лучше бы в сознании был накануне, не проглядели бы диверсию. Гаран ничего не ответил, только прерывисто вздохнул. У тебя были видения? Чего ждать завтра? Не знаю. «Я не вижу завтрашний день», — последовал честный ответ. «У меня дурное предчувствие. Не могу от него избавиться и не знаю, что должно сделать», — признался Аскольд. «Если завтра что-то пойдет не так, призови змея обязательно». «Понял меня?» «Змей слаб сейчас, как и ты. Кроме того, мы так и не нашли оружие, которое они подготовили. Если братству по силам убить змея, то лучше ему оставаться здесь». «Они попытаются схватить Агнеславу, не допусти этого!» «Да кому она нужна без лорца? Отмахнулся Аскольд, но тут же почувствовал, как брат сжал его руку. «Слушай меня внимательно», — торопливо заговорил Гаран. «У змея особая тяга к этой девице. Пока я не могу понять, почему так. Он лукавил, ибо сказать брату правду не мог. Но если братство захватит, ее может так случиться, что я не смогу удержать змея в Зияшске». Ты что-то не договариваешь, засомневался Аскольд. Что-то видел, но не хочешь говорить. Самое важное я тебе сказал. Глаза Гарана при этих словах выдавали не то страх, не то досаду. Что ты видел? Аскольд отступать не собирался, пытливо всматриваясь в бледное лицо. Они ее украдут, заманят змея в ловушку и попытаются убить. Я уже рассказывал. Гаран проговорил это нехотя, тщательно подбирая слова. Возможно, будь он сейчас в силах, сумел бы обмануть брата. Если бы имел чуть больше самообладания, чуть лучше держал лицо, Врешь, Ты видел смерть змея, догадавшись, произнес Аскольд. Я прав? Не совсем, нет, будто испугавшись, проговорил брат. Я прав, дурак, сколько ты собирался молчать, вскричал княжич, поднимаясь на ноги. «Успокойся и послушай», — пытался поспорить Гаран, но тело все еще сковывало слабость. «Ты не в себе. Я не буду тебя слушать», — решительно заявила Аскольд. «Змей есть опора нашего государства, а ты, мой единокровный брат, я не могу тебя потерять, из-за какой ты девчонки. Гори но пламенем, и это Огнеслава и Ларец этот клятый. Эй, Тени, быстро сюда, все, кто есть!» «Аскольд!» Гаран снова попытался подняться, но его никто не слушал. Прибывшие на зов воины-тени выстроились в ряд перед братьями. «Поднимайте его и несите в пещеру», — скомандовал Аскольд. «Нет!» — угроза в голосе Гарана смешалась с осознанием собственной беспомощности. «Не смей запирать меня! Мой долг — защитить твою жизнь и жизнь змея. Поднимайте!» Гаран попытался помешать им, но ладонь брата мягко и неотвратимо коснулась его лба. Глаза княжича, начавшие было разгораться, алыми искрами закрылись, тело погрузилось в дрему. Молодые люди в черных одеждах обступили ложи и подсунув под ветки широкие брусья, подняли его. Возглавляемые Аскольдом они направились в логово змея. Сырые каменные ступени уходили глубоко под землю, Туда, где во тьме подземелья скрывалась пещера. Просторный лаз с лестницей сменился каменным коридором, перегороженным массивной решеткой. Аскольд нащупал нишу и, найдя рычаг, со всей силы потянул его вниз. Раздался глухой скрежет. Железные прутья пришли в движение, освобождая проход. Процессия двинулась дальше. Каменный коридор быстро закончился, сменившись черной пустотой. Сложив ладони вместе, Аскольд прошептал заклятие и развел руки, меж которых засияло зеленоватое пламя. Миллионами светлячков этот огонь разлетелся по сторонам, осветив пространство пещеры. Словно маленькие насекомые, крохотные вспышки находили во мраке дорогу к старинным лампадам и, завершая свой путь, вспыхивали в них, разжигая в настоящие огоньки». Вскоре можно было хорошо рассмотреть и далекий свод, что заканчивался узкой расщелиной и ровное, как блюдце, возвышение, где собирались поместить ложе гарана. С правой же стороны рубленные выходы горной породы словно колонны отделяли другой зал, где на обитом золотыми пластинами постаменте возвышался огромный саркофаг с изображениями крылатого змея. Рядом находились сосуды выше человеческого роста и грандиозный жертвенник. Когда Гарана уложили, оставив рядом пищу и питье, Аскольд потребовал, чтобы все тени покинули пещеру. Закрыв решетку, он лично наложил заклинание, «Ни единая душа, кроме него самого, не сможет проникнуть сюда». Пещера уже давно была не просто обиталищем змея, Со времен безумного князя она стала еще и его тюрьмой. Змей не мог покинуть ее без помощи извне. Аскольд подумал, что хоть заточение брата и выглядело жестоко, но так он сможет спасти Гарана. Теперь сердце княжича успокоилось, и появилась уверенность, что завтра он сможет справиться с любым врагом.